Интернет строит работу с информацией от ее передачи. Назрела необходимость разъяснить всякие, вроде знакомые, но не вполне понятные слова, вроде ограниченной и неограниченной доступности, видимости и слышимости. Да и с тем, откуда у каждого пользователя интернета появляется исходящий информационный шум, тоже недурно было бы разобраться. Если слово «доступность» пока выглядит относительно безопасно, то «видимость» и «слышимость» вызывают уже вполне ощутимую тревогу. Это предмет более позднего обсуждения в играх возможного, поэтому его мы сейчас едва затронем. А пока начнем погружение в технические подробности устройства интернета и разберемся с исходящим информационным шумом. Договоримся сразу что здесь мы не готовимся к техническим собеседованиям по системной архитектуре, а только рассказываем заинтересованным слушателям самые общие принципы работы информационной инфраструктуры. Точные спецификации упомянутых технологий, стандартов и протоколов при необходимости легко находятся в интернете. Так что задачи пересказа материалов сайтов у нас тоже нет. Наша цель разобраться в смысле и назначении цифровой информационной среды. Интернет построен на четырехслойном стеке протоколов TCP-IP, Transmission Control протокол Protocol, интернет-протокол. Protocol. Интернет наиболее обширная и распространенная сеть, построенная в соответствии с наиболее общей концептуальной моделью взаимосвязи открытых систем, Open Systems Interconnection, OSI Model, состоящий из семи слоев. Даже на технических собеседованиях упоминание OSI Model в связи с интернетом избыточно и потому ошибочно. Впрочем, всем, кроме узкоспециализированных системных инженеров, здесь достаточно знать, что OSI-модель существует, и интернет всего лишь самый распространенный стандарт построения информационных сетей, но не единственный. Все, что может интересовать пользователя интернета, исчерпывающе укладывается в четыре слоя. На каждом из четырех слоев стека протоколов решается одна и только одна определенная задача. На уровне Network Access, доступ к сети, обеспечивается подключение пользовательского устройства к сети интернет. На уровне интернет обеспечивается возможность установки связи с ресурсом сети, запрашиваемым пользователем, как правило, сайтом и, как правило, по доменному имени. На уровне «Транспорт» транспортном обеспечивается двухсторонний обмен данными между пользователем и запрошенным им ресурсом. Как правило, передаваемые данные защищаются от перехвата шифрованием по стандартам Transport Layer Security. На уровне Application приложение ресурс сети, запрошенный пользователем, предоставляет пользователю интерфейс как правило, графический, для решения задач, потенциально имеющих практическое значение, прикладных. По шагам. Подключились к сети, нашли сайт, установили соединение, приступили к практической информационной деятельности. Ни одна операция не начинается до тех пор, пока предыдущая не достигает успешного завершения. Мы еще много будем разбирать перечисленные в этой главе слои с самых разных сторон, потому что невозможно не проиграть в играх вероятного, следуя двухслойной модели «включили гаджет, залипли».